таинственное самоубийство китов американские военные постоянно посылают в океан ультразвуковые сигналы для обнаружения подводных лодок и производят в воде взрывы в эту подводную какофонию добавляют свой шум гражданские суда сейсмическая разведка нефтяных месторождений и научные исследования по измерению температуры океана в которых используется звук биологи уже давно подозревали что шумовое засорение океана наносит вред слуху китов и приводит к тому, что они выбрасываются на берег. Сегодня исследователи уверены, что оно способно вызвать у этих обитателей океанских глубин воздушную эмболию, закупорку сосудов воздушными пузырьками, и внутреннее кровотечение. Когда киты и дельфины, вдохнув, уходят на глубину, азот выдавливается из легких в кровь. и насыщает окружающие ткани. Чем дольше и глубже погружение, тем больше этого газа растворяется в организме животного. Поднимаясь на поверхность, киты делают выдох, удаляя из крови потенциально опасное скопление пузырьков азота. Дриан Хаузер, который вместе со своей научной группой занимается в Сан-Диего программой военно-морских сил по изучению млекопитающих, разработал математическую модель, из которой следует, что звуковые волны низкой частоты могут воздействовать на процесс циркуляции азота в организме кита. По утверждению Хаузера и его коллег, микроскопические пузырьки газа в тканях под действием звуковых волн быстро сжимаются и быстро расширяются. С каждым таким циклом пузырьки забирают все больше и больше растворенного в крови газа и, в конце концов, становятся такими большими, что закупоривают кровеносные сосуды и даже разрывают ткани. Они также могут разрушать нервы, вызывая классические симптомы киссонной болезни, боль в суставах и потерю ориентации. Хаузер проверил свои исследования, проследив за концентрацией растворенного газа у ныряющих китов и дельфинов. Он установил, что процессы, происходящие в организме клюворылых китов, таких как бутылконосы и кошелоты, Когда уровень азота к концу погружения нередко повышается в четыре раза, делают их особенно чувствительными к внешнему воздействию. Это обстоятельство, говорит Хаузер, может объяснить, почему клюворылые киты выбрасываются на берег чаще других китов в районах военно-морских маневров. Дарлин Кеттон с медицинского факультета Гарвардского университета также установила, что громкие взрывы подобные тем, что производят артиллерийские снаряды, могут вызывать повреждения сердца, легких, печени и селезенки у дельфинов, а также самого чувствительного органа – слуха. Она исследовала воздействие подводных взрывов на трупы, выбросившихся на берег дельфинов, и сообщила на заседании Общества морской мамологии в Ванкувере. Мы наблюдали классические симптомы разрыва легких и внутреннего кровотечения. При этом маленькие особи, как выяснила Кэттен, подвергались особенному риску. Ее поддержал опытный специалист из Вашингтонского центра по изучению китов Кен Балкумп. Он сообщил, что только за один день в марте 2001 года на побережье острова Абако из Баганского архипелага выбросилось 16 китов и дельфинов, которые имели признаки сильного внутреннего кровотечения. как выяснил Балкумп, за день до этого военно-морские силы США проводили в том районе учения.